Часть 2. Лястоб молчал. Каждое живое существо боялось королевского взгляда настолько, что старалось даже не дышать. Лишь в этом месте все было иначе. По округе разносились голоса и звуки рубки деревьев. Големы походили на тяжелую строительную технику. Они перевозили деревянные колоды на место строительства большого здания, еще далекого от завершения. Фундамент был огромен, и лишь небольшая часть была закончена. Здесь работала группа големов и нежить. Основную массу нежити составляли старшие личи, одетые в заметные красные плащи. На плаща каждого сидел 30-сантиметровый демоненок с крыльями, как у летучей мыши, и медно-красной кожей. Такие демоны были известны как бесы. Бесы высоко поднимали свои ядовитые хвосты, чтобы ненароком не зацепиться и не помешать старшим личам. Один в особенности трудолюбивый лич развернул в руках планы и отдал приказы рабочим големам. Те послушно остановились. Он сделал перерыв, чтобы сравнить стройплощадку с планами. Чуть все обдумав, лич заговорил с сидевшим на плече бесом. Выслушав все, бес кивнул, показывая, что понял, Захлопал крыльями и полетел в небо. Взлетев вверх, хотя его полет едва ли можно было назвать элегантным, бес внимательно обследовал площадку. Вскоре он нашел свою цель и спикировал вниз. Это был страж этажа великого склепа Назарика Аура Белла Фиора, И также одна из королей этого леса. Темная эльфийка свернула бумагу в трубочку и использовала в качестве мегафона без подлетел к ней и поприветствовал. Аура добродушно спросила. «Хорошо, а? Из какой группы ты прилетел?» «Группа Д. Номер три, госпожа Аура». «Группа Д? Хорошо, хорошо, понятно. Возникли какие-то трудности?» Работников разбили на группы от А до Д. У каждой были свои обязанности и свой участок. Аура припомнила, что группа Д отвечала за строительство склада который по скорости возведения был вторым. «Шириной колод, который используется для строительства. Мы можем попросить немного». без вдруг запнулся, потому что из куска металла, обернутого вокруг запястья ауры, послышалось. «Обед!» Когда аура услышала оживленный женский голос, цвет ее лица вдруг изменился, а уши опустились. Она смутилась. «Да поняла, госпожа Букабука Чагама!» Оживлённо ответила Аура голосу из запястья. «Раз время обедать, утренняя работа закончена!» Почти все монстры, работающие на площадке, не нуждались в пище. А Аура носила кольцо подкрепления сил, потому ей не требовалось ни еда, ни сон. Но поскольку её господин волновался обо всех и постоянно говорил «Всегда хорошо отдыхайте», она счастливо следовала его указаниям. Может быть, это грубо по отношению к тебе, но время отдохнуть. Вернись, пожалуйста, через час. Вас понял. Тогда этот подчинённый уходит. Демон быстро взлетел в воздух, оставляя за собой лишь звуки хлопающих крыльев. Глядя на беса, полетевшего на стройплощадку, Аура пожала плечами и со счастливым лицом посмотрела на ремешочек на своём запястье. Это была награда, которую дал ей господин за её усердие. Разумеется, как страж этажа, она и так работала усердно. За это награда была не нужна. Она должна отдавать всё, что у неё есть, своему господину. Это должно быть очевидно. Однако она просто не могла отказаться от наручных часов, подарка господина. Мне хочется слышать голос госпожи Букабукачага, Чагама ещё ещё. Аора сердечно дотронулась до ремешка. Она вела себя намного теплее чем когда прикасалась к своим питомцам. Все голоса из этого инструмента принадлежали создательнице Ауры. И хотя голоса лишь говорили время, это всё равно очень радовало Ауру. Когда она услышала, что младший брат получил кольцо Айнс Уолгуун, ей стало немного завидно. Но, честно говоря, сейчас она чувствовала, что этот подарок намного лучше. Уши Ауры опустились. И она застенчиво посмотрела на ремешок. Тот чуть блеснул на солнце, и она удовлетворенно кивнула. Почему владыка Айнс сказал, что в некоторое время их нельзя использовать? Айнс приказал, чтобы она не устанавливала будильник на 7.21 и 19.19. .19. Эх, почему бы просто не спросить? А не успеваю! Аура посмотрела на цифры на наручных часах и быстро побежала. Она направилась к месту, где стояла горничная, одна из 41 горничной великого склепа Назарика. Гомункулов с внешностью красивых людей, но это была исключением. Она обладала головой собаки, а через центр лица проходила линия шрама, в которой виднелись следы швов. Казалось, словно её лицо разделили пополам, а потом сшили. Звали её Пестония Сванка. Главная горничная Великого Склепа Назарика, а также Высший Священник. По желанию госпожи Ауры, я принесла гамбургер с двумя маринованными огурчиками, картофель фри с корочкой, колу в качестве напитка. Таф! После долгой паузы она гавкнула, заставив Ауру думать, что она просто забыла добавить это в конце. Но Аура ничего не сказала, потому что её внимание привлекло нечто иное. Запах, от которого в животе заурчало. Хотя, благодаря кольцу подкрепления сил она могла обходиться без пищи, это не значило, что есть было нельзя. К тому же, еда – это хорошо. В особенности такая вкусная еда. Между тем, общий эффект от еды... А, не стоит, не стоит. Я ем не ради дополнительных эффектов. Вас поняла. Аура подошла к тележке с едой, от которой шёл ароматный запах. «Время поесть, время поесть!» Постония, услышав, как Аура напевает себе под нос, сняла серебряную крышку с тарелки. Аура словно начала поедать взглядом еду. Она сказала первое, что пришло в голову. «Хотя говядина А7 тоже вкусна, я предпочитаю смесь говядины и свинины. Вот бы испечь из них трёхслойный мясной пирог. Тогда эта слуга передаст ваше пожелание повару». А, извини за беспокойство. Затем Аура счастливо взяла тарелку и унесла с собой.